Глава 3. Описание большого и славного острова Эспаньолы. Остров Эспаньола вытянут с запада на восток. Он расположен между 17 градусами 30 минутах и 20 градусами северной широты. В окружности этот остров достигает 300 миль. Он простирается на 120 миль в длину и примерно на 50 в ширину, и в одном месте суживается. Я не стану утомлять благосклонного читателя истории открытия этого острова, поскольку каждый знает, что его открыл в 1492 году Христофор Колумб, посланный Доном Фернандо, королем Испании. Имеется в виду Фердинанд V католик, король Арагона и Кастилии, правивший с 1479 по 1516 год. Христофор Колумб, посланный Доном Фернандо, королем Испании. С тех пор и поныне остров находится во владениях Испании. На нем много различных городов и прекрасных селений. Все они построены испанцами. Здешняя столица – город Санто-Доминго, и назван он так в честь Святого Доминика. Город этот находится в южной части острова на 18 градусах 13 минутах северной широты и лежит примерно в 40 милях от крайней оконечности восточного мыса – Спада. Город обнесён каменной стеной, и в нем сильная крепость, господствующая над всей гаванью. Гавань – это превосходно. В ней могут найти пристанище множество кораблей, и все они будут надежно защищены от любых ветров, кроме южного. Вокруг города прекрасные плантации, где произрастают разные плоды, все, какие только могут встретиться в этих местах. В городе живет губернатор острова. Его называют здесь президентом. Отсюда снабжают всем необходимым остальные города и селения острова. Ведь испанцы не торгуют больше ни в одной гавани, кроме этой. Большинство проживающих здесь людей – купцы и лавочники. Город Сантьяго де Лос-Кабальерос назван в честь святого Иакова. Святой Иаков был патроном Испании. Город Сантьяго де Лос-Кабальерос назван в честь святого Иакова. Он расположен в глубине острова близ 19 градусов северной широты. Окружных стен у него нет. В нем живут охотники и плантаторы. Вокруг города расстилаются превосходные пастбища, где пасутся большие стада диких животных, так что в этих местах выделывают много кож хорошего качества. К югу от города Сантьяго находится необычайно живописное селение Эль-Катуи, или Нуэстро Сеньора де что значит «высокая милость Богоматери». Вокруг нее раскинулись прекрасные плантации, на которых возделывают большое количество какао или шоколада, имбирь, табак, а также добывают тальк. Очевидно, это жирные мылистые глины, которые могли употребляться для валки сукон или выделки кожи. Испанцы, живущие в тех местах, ходят на своих каноэ на остров Савону, ловить рыбу и морских черепах, которые вылезают на берег, чтобы откладывать яйца. Этот остров недостоин достоин особого описания. На нем один песок до да множества пукхаутов. Испанцы в свое время свозили туда коров и быков, надеясь, что они размножатся, но после нападения каперов весь скот истреблен. К западу от города Санто-Доминго расположено другое большое селение, и оно называется Эль-Пуэбло-де-Ассо. Жители этого селения поддерживают оживленную торговлю соседним поселением – Сан-Хуан-де-Гуаве, расположенным в самом центре острова. Там много пастбищ, и захватывают они часть острова окружностью миль в двадцать, и пасется в тех местах множество диких коров и быков. В этих краях не встретишь ни одного человека, кроме бродячих пастухов и охотников. Большинство – люди смешанных кровей. Одни – потомки негров и белых, их называют мулатами, другие – негров и индейцев, их называют алькатрасами. Алькатрас соответствует распространенному термину самбо. Немало там и других полукровок. Ведь испанцы относятся ко всем небелым женщинам точно так же, как и к своим соотечественницам. Это селение поставляет большое количество сала и кож. Там не занимаются ничем другим. Из-за частых засух обрабатывать тамошнюю землю бесполезно. Вот, собственно, и все, что находится в распоряжении испанцев, начиная от мыса Лобос, лежащего неподалеку от Сан-Хуан-де-Гуави до мыса Самана на северо-востоке и от Пунта Дель-Эспада до мыса Лобос. Остальная часть острова населена французами, которые промышляют лесом и работают на плантациях. На острове много хороших гаваней. Они встречаются, начиная от мыса Лобос вплоть до мыса Тибурон, расположенного в западной части острова. Четыре или пять гаваней, пожалуй, самые лучшие в этих местах. Они превосходят даже английские и окружены плантациями, долинами и реками, в которых, наверное, самая лучшая вода на свете. Есть там и отличные отмели, и туда выходят черепахи класть яйца. От мыса Тибурон вплоть до мыса Дония-Мария – всего две гавани. А от мыса Дония-Мария до мыса Сан-Николая – Ле-Моль-Сен-Никола – целых 12 прекрасных гаваней. В каждую из них впадает по две или три речки, богатые рыбой. В северной части острова тоже много различных городов и селений, но в свое время они были опустошены голландцами и испанцы покинули их навсегда.